Гибель прежней Даши Фигнер, ясный честный светлый Но ничего она, дура, не поняла. Объяснила в волнении своей душевной отзывчивостью и даже умилилась на себя. Вот де как близко приняла она к сердцу заботу доверившейся ей женщины. И все последующее свое поведение объясняла себе тем же благородным участием в Никитине, а ответственностью перед незнамой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 На кого она похожа? Какая-то облезлая кошка. Волосы висят сосульками, глаза ввалились, губы распухли. А кожа? А ногти? Глупости отдернула себя даже Какое это имеет значение? Но сама себе не поверила. То, как она выглядит, имело значение. И очень большое. Олег Львович должен смотреть на нее не с сочувствием, а с восхищением не жалеть ее, а желать. Стоило ей мысленно произнести те слова, и внутри будто вспыхнул яркий свет, озаривший душу и прояснивший мысли нравственных терзаний, как не бывало. В любви каждый за себя. Здесь нет ни сострадания, ни благородства, ни учтивости.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 Опять, но не взгодами, оно разучилось любить, если когда-то и умело.